Епископ был очень ученый человек. Слово «фемина» производил он от двух слов «фе» и «минус» на том якобы законном основании, что женщина имеет меньше веры. Спаланца стал бледнее мертвеца. Он вышел из епископских покоев, И схватил себя за голову, где и кому сказать теперь, что Мария не ведьма? Кто не поверит тому, во что верят монахи? Теперь вся Барселона убеждена в том, что его жена ведьма, вся. Нет ничего легче, как убедить в какой-нибудь небывальщине глупого человека. А испанцы все глупы. Нет народа глупее испанцев. — сказал когда-то Спаланце его умирающий отец, лекарь. — Презирай испанцев и не верь в то, во что верят они. Спаланце верил в то, во что верят испанцы, но не поверит словам епископа. Он хорошо знал свою жену и был убежден в том, что женщины делаются ведьмами только под старость. — Тебя хотят монахи сжечь, Мария, — сказал он жене, пришедший домой от епископа. Они говорят, что ты ведьма, и приказали мне привести тебя туда. Послушай, жена, если ты на самом деле ведьма, то Бог с тобой. Обратись в черную кошку и убеги куда-нибудь. Если же в тебе нет нечистого духа, то я не отдам тебя монахам. Они наденут на тебя ошейник и не дадут тебе спать до тех пор, пока ты не наврешь на себя. Убегай же, если ты ведьм. Мария в черную кошку не обратилась и не убежала. Она только заплакала и стала молиться Богу. — Послушай, — сказал спаланцу плачущей жене, — мой покойный отец говорил мне, что скоро настанет время, когда будут смеяться над теми, которые веруют в существование ведьм. Мой отец был безбожник, но всегда говорил правду. Нужно, значит, спрятаться куда-нибудь и выждать то время. Очень просто. В гавани подчиняется корабль моего брата Христофора. Я спрячу тебя в этот корабль, и ты не выйдешь из него до тех пор, пока не настанет время, о котором говорил мой отец. Время это, по его словам, настанет скоро». Вечером Мария сидела уже на самом дне корабля и, дрожа от холода и страха, прислушивалась к шуму волн и с нетерпением ожидала того невозможного времени, о котором говорил отец Спаланцу. — Где твоя жена? — спросил Спаланцу епископ. Она обратилась в черную кошку и убежала от меня, — соврал Спаланцу. Я ожидал. «Предвидел это, но ничего. Мы найдем ее. Великий дар у Августина, о, чудесный дар. Иди с миром и в другой раз не женись на ведьмах. Были примеры, что нечистые духи переселяются из жен в мужей». В прошлом году я сжег одного благочестивого католика, который через прикосновение к нечистой женщине против воли отдал душу свою сатане. Ступай!»